французы франко русская повесть первое как то в середине июля я прочел в федоро вчера в париж приехал из крыжополя русский генерал пупков А Галуа, который конкурирует с Фигаро, изо всех сил сообщал «Россия и Франция!» «Вчера ровно в 8 часов 20 минут утра с экспрессом прибыл в Париж наш гость, знаменитый русский генерал Пупков. Генерал приехал прямо из известного города Крыжополя, где он имеет свою резиденцию». Антран-Сижен, сообщая ту же новость, добавлял, «На вокзале при встрече не было никого из правительства». «Отлично спят эти изменники, которые называются министрами». В три часа по обыкновению вышло «Ля Патри», и весь Париж огласился воплями «Подробности о генерале Пупкове требуйте, Ля Патри!» «Подробности о генерале Пупкове!» На бульварах чувствовалось возбуждение. — Ну, теперь, когда генерал Пупков приехал, все объяснится, — говорили за столиками. Ла Патри расходилась в двойном количестве экземпляров, и когда я вернулся домой, моя консьерж была вся в слезах. — Что случилось? — Ах, сударь, что будет с нашей бедной Францией? Куда ведет ее теперешнее правительство, сударь? — Я родилась в этом доме. Я живу здесь пятьдесят лет. Я наследственная консьерж этого дома. Моя мать была здесь консьерж, а за нею я. Я видела все в своей жизни — империю, республику, осаду. В нашем доме помещался штаб прусских Улан. При коммуне здесь было управление одиннадцатого округа. Затем я видела, как вон у того забора версальцы расстреливали коммунаров». Меня самое хотели повесить на этом фонаре. Я все пережила с нашей великой Францией. Но что будет теперь? К чему приведет нас это правительство? Ах, сударь, видно, вы не читали «Ля Патрии». И она подала мне, омоченную слезами, беседу со знаменитым генералом Пупковым. Наши утренние конфер, коллеги, сообщили уже о приезде в Париж выдающегося и знаменитого доблестного генерала Пупкова. Прочитав это известие, мы, конечно, отправили сейчас же всех наших особых специальных корреспондентов по министерствам. Увы, ни в одном министерстве не знали даже о приезде генерала Пупкова. Факт. Мы сами только что узнали об этом из утренних газет, отвечали министры. Правительство, как муж, обо всем... всем узнает последним, и таким людям верена судьба Франции. Генерал Пупков приезжает в Париж, а правительство ждет утренних газет, чтобы узнать об этом событии, которое, несомненно, взволнует наших добрых соседей по ту сторону Рейна. Бедный Эльзас в виду таких обстоятельств мы решили лично посетить генерала Пупкова и застали его в скромном номере пятого этажа Гранд-отеля. Достойно всяческой похвалы эта удивительная скромность русских. Какой контраст с нашими министрами, разъезжающими не иначе как в отдельных вагонах. Знаменитому русскому генералу угодно было нас принять. Ему шестьдесят лет, но на вид не более пятидесяти, вероятно, благодаря его скромной жизни. Как Наполеон он небольшого роста и обладает приятной полнотой. Нам показалось, что генерал Пупков не совсем свободно владеет нашим языком, но, быть может, это небольшая дипломатическая хитрость. Как бы и затрудняясь подбирать слова, генерал дает себе время обдумать ответ». — Цель вашего приезда в Париж, ваше превосходительство, — спросили мы. — Осмотреть выставку, — отвечал генерал, тонко улыбаясь. — Мы поняли эту улыбку, и, чтобы не настаивать на щекотливой теме, перевели разговор. — Во Франции знают и любят Крыжополь, ваше превосходительство, — сказали мы. — Благодарю, — отвечал генерал, — не стоит благодарности. Если это не тайна, не потрудитесь ли вы сказать ваше превосходительство, сколько жителей в этом великом и дружественном городе? Пятьсот пятнадцать человек, не считая гарнизонной команды. Очевидно, это первоклассная крепость. Иначе зачем бы генералу Пупкову иметь там резиденцию?» «Не желая показаться нескромными, мы откланились коменданту знаменитой крепости и спешим поделиться весьма важными дипломатическими сведениями, которые нам удалось добыть. О, русские деятели умеют молчать! Добродетель, которую не могут похвастаться члены нашего правительства! Ну, не бедная Франция!» — воскликнула консьерж, когда окончил чтение артикля. За обедом у Ледвоем ко мне подлетел сам хозяин. Во фраке с розеткой почетного легиона в петлице, сияющий. Я только что имел честь сам служить генералу Пупкову. О, я сразу его узнал по портрету, напечатанному в Ля Прессе. Кроки, но узнать сразу можно. О, такие лица узнаются среди тысяч». — Удивительная личность, и как ест! О, вы можете быть совершенно спокойны. Генерал Пупков удовлетворен. Он сам сказал — удовлетворен. Месье, кажется, русский журналист. Ну, не будет ли месье любезен дать свой журнал телеграмму? Я даже приказал записать меню для месье. Генерал Пупков имел закуски как суп круто-по, « C'était ça le vent blanc avec des écrivesses, « V'bêlent, vignent, s'rac, Пожалуйста, телеграфируйте «Авек Дезекривес», специальность нашего дома. «Кантон Ронесс Осанк». Ох, какая утка! «Куб Санжек» — генерал Пупков спросил даже два раза. Ваши читатели будут в восторге. Россия порадуется за своего генерала, и все это орошено «Шатоле Овиль Пуафер» 1878 года. Я даже сделал скидку в счете. Подал 30 франков всего. Он вздохнул. «Что делать? Я француз и патриот. Приходится делать скидки. Я надеюсь, что обед генерала Пупкова обратит внимание правительства и следующий правительственный завтрак будет поручено сделать мне. Черт возьми, должны же ценить!» Тут он нагнулся ко мне и сказал на ухо, «Теперь генерал Пупков отправится в кафе «Дезамбассадор». Конечно, об этом вы не телеграфируйте а, впрочем, я сообщаю это только вам». Наутро, однако, об этом знал весь Париж. «В двадцати двух газетах в отделе театральных паблиситей» Сообщалось слово в слово одно и то же «Кафе де Амбассадор» со своей программой вне конкуренции продолжает служить местом для рендеву всего избранного общества. Вчера концерт этого знаменитого учреждения удостоил своим посещением славный генерал Пупков. Великий полководец остался совершенно удовлетворен и много аплодировал господам Полюсу, Полену, а также несравненной госпожа Таро, которая все так же хороша, как и в позапрошлом году. В следующей заметке сообщалось, что знаменитый гость Франции посетит сегодня «Скала», программа которой отличается также необычайной изысканностью. А в другом отделе паблисите сообщалось «Все газеты сообщают, что приехавший теперь в Париж знаменитый герой Пупков отличается необыкновенно свежим цветом лица. Мы готовы сообщить читателям причину этой моложавости знаменитого генерала. Генерал Пупков не моется другим мылом, кроме мыла принцев Конга в продаже везде!» Полдень ко мне, запыхавшись, влетел приятель Конфер, французский журналист, сотрудник самой республиканской из республиканских газет. сосланный когда-то даже за крайность убеждений в Каледонию. Не снимая шляпы, упал в кресло, с трудом отдышался и трагически воскликнул. — Ничего! Решительно! Ничего! Он молчит! — Кто молчит, друг мой? — схватил мою руку, конфер. — Я обращаюсь к вашей дружбе, я требую от нее жертвы. — поезжайте сейчас же к генералу Пупкову! — Да я вовсе не знаю генерала Пупкова. Конфраер вытаращил на меня глаза. — Что? Повторите? — Вы шутите, но эткими вещами не шутят. Вы не знаете генерала Пупкова? Клянусь, даже имя-то его услыхал в первый раз здесь. Конфраер побледнел. — как Вы русский и не знаете имен всех ваших генералов? «Друг мой, где же всех знать? Генералы весьма на это книжка особая есть и довольно толстенькая. Кому нужно, те и справляются. А мне зачем?» Конфраер смотрел на меня с ужасом. «Зачем вам, генералы? Да вы! Вы!» Он закрыл окно, чтобы нас кто-нибудь не услыхал с улицы, и сказал почти шепотом «Да вы! Вы!» — Либерал? Я покатился со смеха. Особенно хорошо звучит это страшное обвинение в ваших устах. Конфраер взбесился, сорвал с места и зашагал по комнате. Черт возьми, то мы, а вы... «Вы совсем другое дело! Зачем вам быть либералами, чего вам надо? С вас совершенно довольно! Нет, нет, нет, это невозможно!» — он схватился за голову. «Довольно, что мы, а вы, не имеете права либеральничать! Это черт знает что такое! Нет!» нет так продолжаться не может вот мы сели пин мы недовольны селипином он скоро слетит у нас с места его надо отправить к вам он это умеет ловить он всех вас переловит милые друзья и туда как это у вас отлично называется ше макар куда макар телелет не гоняет вот вот вот туда, еще макар ту вся ваша так называемая интеллигенция да если ловить то неко не за что он найдет за что он найдет как это вам понравится «Вы у Мильярана на вечере были?» — строго спросил меня конфер. «Было, что он снова схватился за голову». «Если б это знали, Мильяран погиб, Мильяран скомпрометирован. Вы, вы, иностранец, погубили нашего министра. Он смеется, он еще смеется!» хохот разбирал меня все больше и больше послушайте ну будь я даже из либералов либерал да ведь ваш милерант социалист лицо конфрэра стало холодно и суровое французский социалист не может быть в дружбе с русским либералом как мне не жаль но я должен об этом написать в журнал де деба он отступил и сказал ледяным тоном друг мой — Я вас любил, я вас искренне любил. Вы помните, сколько раз я приглашал вас к себе обедать, и вы отлично помните, всегда бывало лишнее блюдо к обеду, всегда то соль, то тюрбо, то жиго. Но я заблуждался. Отныне я прошу вас не считать меня в числе ваших знакомых. Прощайте. И он ушел, даже не протянув мне руки, а на подъезде оглянулся, не следит ли кто за ним. В два часа на бульварах Камлова пили. «Генерал Пупков под стенами Пекина! Покупайте птиблю!» Что за черт? Вчера обедлали вдвоем, а сегодня под стенами Пекина очутился. Купил газету, оказалось опять интервью. Специальный корреспондент газеты обратился к генералу Пупкову с вопросом. «Что стали бы вы делать, генерал, если бы очутились под стенами Пекина?» «Что приказало бы начальство?» — ответил нам доблестный генерал. «Вот ответ, достойный военного!» — добавляла радикальная газета. «Какой урок для генералов Мерсье, фрондирующих против правительства?» «Восемь часов вечера?» Я присутствовал в зале в Аграм на банкете националистов в честь русского генерала Пупкова. За вход брали пять франков с холодным ужином и шампанским, но многих пропускали за три франка, и за два. Он славный патриот. В зале какая смесь одежды и лиц. Какой-то подвыпивший, обшарпанный субъект бил по плечу графа де Сан-Жильон и говорил на американке женился, молодчина, миллион годового дохода, молодчина, а моя то всего по сорок франков в день приносит. На что граф, чтобы переменить разговор, отвечал, вы тоже за короля? Франции нужна власть, не правда ли? На председательском месте сидел Рашфор с высохшей головой, мерцала глазами мадам Жипп. Меланхолически катал из хлеба шарики и готовился к спичу Франсуа Капе с лицом старого актера на пенсии. Рашфор постучал по тарелке и крикнул «Конситуайен!» Сограждане! Франсуа Капе поднялся на стол, на стол. Франсуа Капе извинился перед мадам Жип и влез на стол «Конситуайен!» Вы помните, что деликатность не позволила нам пригласить на этот оппозиционный банкет самого генерала Пупкова. Долой, Министерство измены! Министерство бесчестия! Фашадау! -лю, лю Тише, гражданин КП хорошо говорит. Он будет маркизом при королевстве. Вив ларне! Да здравствует армия! кан си Это не мешает нам, националистам, добрым французам, собравшимся здесь без различия партии и взглядов. Вив ларо! Ле Вив ленперо! Вив ля коммун! Вив ля армеда! Здравствует король, император, коммуна, армия! Поднять за здоровье нашего дорогого гостя, гостя Франции, славного русского генерала Пупкова, стакан не шампанского. О, нет, шампанское, пусть пьют министерский Долой кастрюли, долой министерство! Стакан кинкина, доброй кинкина. Кинкина дюбуа, лучшее средство отнесворения желудка. Называется националистка. «В продаже везде!» — рявкнул чей-то громовой голос. «Ура!» — закончил копей, замахал руками. «Ура! Вивдебуа! Да здравствует кинкина! Дело министерство!» И среди этих восторженных криков собрание единодушно ватировало заключение. Собрание добрых граждан, сошедшихся в количестве 5000 человек. «Пишите семь! Всего только две!» — крикнул кто-то, его отколотили. Семи тысяч человек в зале грамм, выражая свое недоверие правительству и негодование Вальдеку Руссо, приветствует с кинкиной Дебуа в продаже везде в руках славного и знаменитого генерала Пупкова. Ура! А наутро Рашфор писал под заголовком «Новая измена министерства Дрейфуса». «Министерство бесчестия, Министерство измены, Министерство Вальдека и Феля, выгнанного всеми социалистскими комитетами-изменниками Льерана, совершило новый акт предательства, несомненно, продиктованный этим паномистом из Берлина». Оно стремится разрушить наш Союз. Вот уж пять дней, как знаменитый генерал Пупков нашим гостям здесь, в Париже, и они не прислали ему ни одного приглашения ни на один из их отвратительных завтраков или обедов, где подают тухлую провизию, отравляют добрых граждан и только разводят в Париже дезинтерию, могущую подорвать успех нашей великолепной выставки. А на следующий день Фигаро печатал сегодня наш знаменитый гость, генерал Пупков, будет присутствовать на рауте у министра Икс, куда он получил специальное почетное приглашение. Франция может спать спокойно за таким правительством. Министерство отлично знает, что ему делать. ни одного из наших утренних собратьев совершенно неосновательно. Если генерал Пупков и не получил в эти дни ни одного приглашения на великолепные завтраки и обеды, которыми наше правительство изумляет всю Европу, то просто потому, что в эти пять дней не было ни одного правительственного праздника. Министры были заняты день и ночь государственными делами на благо страны. Второе. На рауте у министра Икс бродило то странное и удивительное общество, которое только и можно встретить, что на парадных раутах у французских министров. Владелец колоссальнейших в мире свиных боин в Чикаго, американец, рекомендовавшийся не иначе как братья с и компания. Он бродил, пристально оглядывал встречных и бормотал по своей странной привычке. — Восемьдесят кило, восемьдесят пять кило, ого, сто кило, никак не меньше. — Просите за нескромный вопрос, — спросил я, здороваясь с мистером брати мисс и компания. — Что это вы постоянно шепчете? — А, вы заметили, — спохватился он, — прескверная привычка. «Никак не могу отвыкнуть. От всего отвык. Трубку курить отвык, табак жевать отвык, на пол плевать отвык, на стены плевать отвык, в потолок плевать отвык, встречных по спине ударять отвык, а вот от этого отвыкнуть не могу. А ведь я не сегодня-завтра тесть герцога. Настоящий герцог, отель в Сен-Жермене, замок в Андее, три миллиона франков долгу и у матери любовника бат. Теперь выхлопатывает удостоверение, что его предки действительно участвовали в крестовых походах не достанет удостоверения не надо 60 кило не больше не надо говорю покупать кожаный товар так покупать хороший братья сми и компания другого не покупают кожаный товар должен быть первый сорт с аттестатами взять 110 кило — Да, ну что вы бормочете, что значат эти сто десять кило? Ведь вот подите же, в лучшем обществе вращаюсь. Все, что должен делать высокопоставленный американец, девяносто кило проделал. С Миланом в карты играл, двенадцать картин купил, большие картины, в самой маленькой — два метра длины, восемьдесят пять кило. «Поль Бурже у нас бывает. Он на моей дочери даже психологический этюд написал. Какую-то новую черточку в ней открыла. Поль Бурже!» Он занимается только избранными натурами, а избранные натуры начинаются с двухсот тысяч франкового годового дохода. Растан моей дочери два стиха и своей драмы посвятил. Это мы все можем. Девяносто шесть килов. А вот от этой привычки отучиться не могу. 75 пять всего на все. Это я еще в молодости привык. На бойне сидеть и всякую проходящую мимо свинью на глаз определять Сколько весит? Удивительно метался Хотите держать пари, что вот в этом джентльмене не менее ста двадцати кило. Желаете? На тысячу долларов, пари!» Ходил тут с выжидающим лицом сэр Уильям Уилькокс. Сэр Уилькокс присутствовал на знаменитом пожаре в Базар-де-Шарите. И это его так заинтересовало, что с тех пор его можно видеть везде. На первых представлениях новых опер, на представлениях укоротителей зверей, на скачках, везде, где можно ждать какого-нибудь несчастья. Сэр Уилькокс разглядывал пол и говорил, «Отлично на натерт пол! Очень возможно, что кто-нибудь своткнется и сломает себе ногу, или вдруг кто-нибудь крикнет пожар на скользком-то полу!» Он даже уздрагивал от предвкушения. «Эр Шпицбубе, фабрикант Павел». патентованных подтяжек из Берлина, ходил сам не свой и, встретившись горячо, пожал мне руку. «О, вив ла републик! На балу у министра! Настоящий министр!» Я жал даже руку госпоже супруги министра и спрашивал ее о здоровье. «Жаль только, что не будет президента!» Мне показалось даже, что я заметил в толпе знакомого проводника Кука, который водил группу туристов и показывал достопримечательности среди публики. Чувствовали себя все приглупо, статистами в пьесе, которая должна шеломить публику. Ведь все мы были здесь, чтобы на завтра в министерских газетах появилось «Раут у министра Икс собрал две тысячи человек среди присутствующих». Господин министр ходил с кем-то из своих избирателей и говорил ему «Пища превосходная». Все, о чем я пожалею, когда падет кабинет, — это повар в министерстве. Нечто поразительное, не говоря уже, конечно, о свежести провизии. «Кантон Руанне», «Пуляр де Нанто Труф», «Прессаль» — все это отличные вещи, мы их едим. Пища превосходна!» И, заметив подслушивавшего репортера, он добавил громко и делая красивый жест рукою, «Эта Африка не идет у меня из головы!» В эту минуту колоссальный гайдук весь в красном на весь зал завопил «Сон экселанс, ле генераль де Пупков!». Музыка грянула марш, толпа расступилась, министр бросил избирателя и поспешил. Супруга министра оставила дам и спешила за мужем, оправляя платье. По паркету весь красный, подавленный, переконфуженный, словно боясь вот-вот провалиться сквозь землю растерянно, шел симпатичный бритый старичок во фраке. со Станиславом на шее. «Девяносто кило!» — уверенно пробормотал около меня мистер Братисмис и компания, англичанин смотрел на старичка влюбленными глазами. «Не упадет ли?» «Я счастлив! Я счастлив! Ваше превосходительство!» — усиленно громко, чтобы слышали репортеры, приветствовал министр генерала Пупкова, смотрел на него с любовью, но не знал, что сказать, и, помолчав, добавил «Не пройдем ли к буфету?» «Пища превосходна!» «Вы русский?» — подбежал ко мне старичок со Станиславом, так через полчасика, схватив меня за руку, как хватаются только утопающие. «Русский? Ради бога, тут никто кругом не понимает по-русски?» «Вероятно, никто. Объясните мне, какого черта им от меня надобно?» На глазах у него стояли слезы. «В газету, говорят, что-то пишут. Я по-французски «Мерси» с бонжуром». «Что они там городят? Ради бога, дайте ваш адрес. Позвольте завтра к вам зайти, отпустить душу на покаяние. Что там про меня понаписано? За что в газеты попал?» На следующее утро я читал статью Корнели в Фигаро. «Все попытки вызвать у нас междуусобную войну разбивают мудрые действия нашего кабинета». «Междуусобной войны не будет. Вчера генерал Пупков был на рауте у министра Икс, и этим все недоразумения устранены. Кабинет доказал, что он понимает, что такое генерал Пупков и что его сердцу близок, Крыжополь. В эту минуту ко мне влетел сам виновник новой победы кабинета. Он почти без чувств повалился в кресло. «Можно мне теперь в Россию вернуться?» — Почему же? А что по написали Мне ведь перевели, знакомый сейчас в кафе перевел. — Господи! Он схватился за голову и дернуло меня нелегко в отеле генералом назваться. Ведь я для прислуги. Прислуг, чтоб была услужливее. — Так вы не генерал, действительный статский советник. Я поймите, действительный статский советник. Черт его знает, как по-французски перевести действительный, да еще статский, да еще советник. Я не сказал просто генерал. — Я и в военной никогда не был. Откуда они меня в герои произвели? В пробирной палате я сударь мой служил в пробирной. Какое же тут геройство? И вдруг, господи, господи! Действительный статский советник заплакал. В отставку вышел, в Крыжополе поселился. Вот, думал, на выставку поеду, посмотрю, мечтал. Ну, что ж особенного? Франко-русские отношения, ошибка. Помилуйте, легко ли? Министров из-за меня ругали. Ну, Это у них гнать их хотят, и что за манера? Ну, приехал, я понимаю, художник знаменитый, писатель, музыкант, ученый. Ох, ибо французы у нас не интересуются, а не только нашими военными. Что ж делать теперь? Что делать? Тут как раз ко мне пришло несколько знакомых французов. Я рассказал происшествие. Мсье, донай муалю... Кэфер, фэр, так... — Кё? — взмолился бедняга. — Ну, дайте же мне совет, что делать? — Напечатать опровержение предложил я. — Невозможно. Пожали плечами сразу все французы. — Кто же напечатает? — Ведь из генерала Пупкова сделали орудие все. И министерские, и националисты, и радикалы, и католики. Все об его генеральстве печатали. Кто же опровергать будет? — Я уеду! — воскликнул господин Пупков. Французы побледнели. — Избави, Боже! Же. националисты скажут, что министерство вас оскорбило. Ну так останусь навсегда? — Да, но министерские теперь от вас не отстанут. Недоразумение будет все запутываться. Я зарежусь! — вне себя завопил несчастный. Французы схватили его за руки. — Избави вас, бог! Рашфор напишет, что вас зарезал Вальде Круссо. Бедняга был близок к помешательству, да, слава богу, нашелся один рассудительный француз. Хотите, чтобы газеты оставили вас в покое? Отлично. Объявите, что вы приехали просить разрешение на открытие во Франции, ну, хоть э, фабрики и ваксы. Хотите конкуренцию нашим фабрикантам делать? Никто больше о вас не упомянет ни слова».